В заключении этой главы, для большей ясности последующих событий, я хочу немного остановиться на кратких характеристиках лиц Врангелевского командного состава, игравших более видную роль в армии. Характеристика самого Врангеля, я думаю, будет ясна из самого изложения событий. Первое время по повоцарений Врангеля во главе его штаба стоял генерал-квартирмейстер штаба Неникина генерал Махров. Эта личность очень краткосрочно промелькнула на горизонте и оставила по себе лишь след нравственной неопрятности и невероятной, чтобы не сказать преступной, болтливости. Сам он был эсеровского направления, и лица, политически ему симпатичные, были в курсе оперативных дел штаба. Лично он очень дружил с генерал-квартирмейстером Коноваловым, Еще до перехода в наступление в Северную Таврию он был отчислен от должности. Его заместителем явился помощник Врангеля генерал Шатилов. Это был человек, крайне легкомысленный в военных вопросах, очень беспечный относительно противника, смотревший на войну с точки зрения «шапками закидаем, когда на фронте было хорошо», и впадавший в невероятную панику при малейшей опасности. Вообще же он обращал мало внимания на военное дело, а больше занимался нефтяными бумагами и пополнением своих материальных средств благодарностями лиц, введших какие-либо денежные дела с вооруженными силами Юга России. Это делалось вполне открыто и не составляло ни для кого тайны. Так что я совершенно спокойно могу об этом писать, не боясь упрека, что я так аттестую Павлушу, как его называли, за то, что он занял место на Штаглава, начальник штаба главнокомандующего. Из предыдущих действий Врангеля было вполне ясно, что единственным талантливым при нем человеком был генерал Юзефович, его начальник штаба у Царицына. Он заменял Врангеля, когда тот был болен цепным тифом, и в сущности продолжал командовать и потом. Но с ним Врангель разошелся. Мое имя противопоставляли имени Врангели лица, не любившие его. Врангелю предстояло заняться внутренними делами и переговорами с союзниками и красными о заключении мира. Ясно, что при таких условиях отдать все свое время защите последнего клочка территории, где укрывались белые, он не мог. Поэтому, как читатель помнит, я одновременно с вызовом его из Константинополя предложил Врангелю себя в начальнике штаба. именно главным образом под давлением лиц, враждебных Врангелю. Он обошел это молчанием, и я больше об этом не поднимал вопроса. Против Шатилова неприязни у меня не было никакой, лично я его даже не знал. Но в дальнейшем выявилось то, что я указал выше. Юзефович Яков Давидович из дворян Окончил Полоцкий кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище, военную академию. Участник русско-японской и Первой мировой войн. Последние чины должность – генерал-майор, командир 26-го армейского корпуса. Участник белого движения. В добровольческой армии с лета 1918 года. В вооруженных силах Юга России – Начальник штаба Кавказской армии, который командовал Врангель, командир 3-го, а затем 5-го конных корпусов. Последний из них, вместе с первым армейским корпусом генерала Кутепова, действовал против 14-й Красной армии и под Орлом потерпел полное поражение. В русской армии с лета 1920 года руководил строительством укреплений на Перекопе, но преуспел в этом мало. В 1921 году эмигрировал в Эстонию, жил в своем имении в Тарту, где и умер в 1935 году. Генерал-квартирмейстер штаба был Коновалов. Перед тем он служил у Боровского в Крымско-Азовской армии. Играл первую скрипку в его штабе, все распоряжения которого приводили к тяжелым переживаниям и к сдаче весною 1919 года Северной Таврии и Крыма. Как раз я в это время познакомился с ним, так как я прибыл в Крым на должность Камбрига и вступил во временное командование дивизии на Акманайской позиции Керченский полуостров, которую Коновалов приготовил к сдаче. Все же Акманайская позиция была удержана до перехода в наступление. Боровского сменил шиллинг, который перед тем не мог равнодушно говорить о Коновалове. Теперь же почему-то они стали друзьями. Коновалов от имени Шиллинга отдавал самые нелепые с военной точки зрения приказания, разводящие войска веером и грозившие полным поражением. Я отказывался их исполнять и вызывал к аппарату лично Шиллинга, после чего инцидент улаживался, и мне предоставлялась свобода действий. По странной случайности, Все секретные сведения, проходившие через генерал-квартирмейстера, становились известными противнику. Так что я во время борьбы с Петлюрой вынужден был заявить Шиллингу, что «прошу ставить мне только задачу, а я ее сам выполню, а если давать указания, то не через Коновалова». Во взятках и грабежах Коновалова не упрекали, но денег у него всегда было много. Он же являлся участником и главным руководителем безграмотного с военной точки зрения отхода на Одессу Шиллинга в конце 1919 года, преступной одесской эвакуации и интернирования части войска в Польше. То же самое происходило и при Врангеле. И только уже в ноябре месяце часть его переписки была перехвачена мичманом Алексеевым на пароходе возрождения. Но захват этого парохода красными в Феодосии, момент эвакуации Врангеля, затушевал это дело. Коновалов немедленно уехал из армии и отлично зажил за границей. Сам ни одной строевой частью не командовал. Во главе первого добровольческого корпуса стоял Кутепов, строевой офицер, не бравший с момента производства книги в руки, так что мог недурно командовать ротой, но не больше. Это был типичный представитель строевого офицера в скверном смысле этого слова, великолепно замечавший, если где-нибудь не застегнута пуговица или перевернулся ремень, умевший равнять муштровать часть и производить сомкнутое учение, но совершенно ничего не понимавший в области командования войсками их стратегического и тактического использования и сохранения войск в бою. Все это дополнялось крайним честолюбием, эгоизмом, бессмысленной жестокостью и способностью к интригам. При уходе Деникина Кутепов мечтал его заместить, но, увидев, что ничьей поддержки не встретит, старался удержать Деникина у власти хотя бы на время, чтобы забылся новороссийский кошмар, в котором он играл немаловажную роль. Отношения его с донцами были из рук вон плохи, Потому что в Новороссийске он вышвырнул донцов с судов и бросил их на произвол судьбы, нагрузив на суда свои обозы. Это подсудное дело осталось без последствий. Естественно, что я, возмущенный им, открыто высказывал это в Рангелю. В войсках его не любили. Начальником штаба первого корпуса был генерал Доставалов, человек недалекий, страшно теряющийся. хвостливый и пронырливый друг Коновалова. Возместить в управлении войсками недостатки комкора он не мог. Начальник Дроздовской дивизии, генерал Витковский, принявший второй корпус после моей отставки в августе месяце, был сколок Скутепова и также мало, как и он, смыслил в военном деле. Я их обоих называл хорошими фельдфебелями, Начальник штаба у Витковского, перешедший потом на штаб второго корпуса, полковник Бредов, брат генерала Бредова, отошедшего в Польшу при разгроме одесских войск, мой товарищ по финляндскому полку, на три года старше меня и в полку, и по академии, человек очень недалекий, как говорят, зубрила, строя никогда не знал, войны тоже, потому что уже в 1915 году угодил в плен, где и просидел до 1919 года, тоже совершенно не был способен заменить своего начальника. Командир конного корпуса Барбович — человек очень симпатичный, но мало знающий. Лично храбрый и хорошо бы командовал эскадроном и даже полком, но дальше никуда не годился. К этой характеристике совершенно подходил и командир третьего корпуса Писарев — Атаманом Донского войска был Багаевский, очень милый собеседник, хороший кабинетный работник, но без всякого знания строя и без всякой воли. Возмутительный процесс Сидорина не встретил с его стороны отпора только благодаря его слабохарактерности. Вообще, милый человек и никуда не годный атаман. Абрамова и Калинина знаю очень мало. Во всяком случае, Абрамов со всеми соглашался, ни с кем не спорил и всегда соглашался с начальством. Калинин и Морозов были очень энергичными офицерами и продуктивными работниками, хотя и с большой хитрецой. Относительно кубанских атаманов сказать ничего не могу. Они сменялись как перчатки и играли ничтожную роль. Также незаметна была роль терского войска. Начальником моего штаба после ухода в апреле на бригаду «Дубяга» был полковник Фролов, человек честный и знающий. Он во время защиты Крыма был преподавателем тактики в Константиновском военном училище и с вызовом училища на фронт предложил свои услуги для работы в штабе, где и ведал оперативным отделением, образовавшимся по неволе, так как, хотя корпус не был отдельным, но фактически им стал. и офицеры генштаба училища заполнили нештатно недостающие должности. Ввиду постоянных поездок Дубяга в тыл по гражданским делам и его длительного там пребывания, он его заменял во все время обороны.